Болтливый. Оракул, как и следовало ожидать, начал издалека. «Не просто так отлавливают иных», — он покачал головой. «Сам подумай, Василий, для борьбы с буйными монстрами, которые вселяются в тела бедных магов, стражи душ не нужны». «Почему же?» — сказал я. «Насколько я слышал, они могут многое». «Ну...» «Его даже вычислять не надо», — Альберт пригладил бороду. «Сумасшедшего, который начал убивать всех вокруг, довольно легко заметить, не находишь? Справится и отряд обычных магов-бойцов». Я вспомнил слова Феди Громова, лысого крепыша из Академии Маловратска. Кажется, он что-то говорил про то, что стражи душ в основном занимаются вычислением таких вот тихих иных, как я. А наставник по красногорской бузе у которого я имел счастье заниматься целый один раз, рассказывал, что оракулы имеют целую систему, постепенно расчерчивая карту города. В конце концов, линии сходились в каком-нибудь месте, а дальше уже дело техники. Только тут до меня дошло. Пульсары! Вот как эти стражи душ чувствуют иных. Я вспомнил дыхание невидимого вертуна, которое ощущал, вселившись в тело юного оракула, Когда мы в Академии развлекались мензурными дуэлями. Что-то незримое шумело совсем рядом. Сколько этих пульсаров вокруг? Сдается мне гораздо больше, чем вертунов других стихий. А всплеск белого карлика, по которому почувствовали мое прибытие, был этот всплеск, или это просто сказочка для обычных магов? Вы, иные, обладаете недоступными нам знаниями. Со вздохом продолжил оракул. И кажется. Стражи душ именно тем и занимаются, что пытаются заполучить их. Я вспомнил свои занятия, когда только прибыл в армию, и у меня обнаружились склонности к псионике. Помнится, нас попросили просто мысленно подвигать курсор в голограмме. Ну, мысли командами никого не удивишь в наше время. Но, как потом выяснилось, та голограмма была настроена отнюдь не на мозг обычных людей. Каждая мысль человека-псионика несет в себе след ментальной энергии. И его поиском-то и занимались наши умники, просеивая ряды новобранцев. Каково было мое удивление, что у меня курсор двинулся, в то время как у моих сослуживцев он так и остался на месте. Ну, а потом началось. Теория, практика, теория, практика. Небесные и земные чакры, потоки, вычисление врожденного дара, его усиление, доводка до автоматизма. И снова теория, практика, теория, практика и никаких тебе лун, вертунов и пробоин. Я подошел к окну, не выпуская из рук саблю, и сказал Альберту, «Возможно, мы что-то и знаем. Ты тоже хочешь что-то от меня узнать?» Альберт пожал плечами. «Раньше бы хотел. Но пойми, когда в полной темноте проводишь столько лет, единственное развлечение — это пытки время от времени, когда они приходят выведать секрет». Альберт кивал своим словам, словно пытаясь оправдать себя. Тогда появляются совсем другие мысли. Я взглянул в его глаза. Муть из них почти исчезла. Зрачки стали почти что черными. Двадцать лет провести в темнице и сохранить рассудок — это, конечно, сильно. Для этого внутри должен быть не просто стержень. Нужна железобетонная свая, вбитая в самые глубины души. Так они узнали секрет? Насчет Рюревской крови. Вполне, ведь иногда я впадал в забытье, честно ответил Оракул. Так что все может быть. То есть вепревы могут знать, что я не борзов. А вполне даже сын государя. Альберт опять пригладил бороду, оглянувшись на дверь. Время поджимало. Думаю, вепрев старший, который является членом Малого Совета при государе, это знает и хранит в тайне от остальных родных. Даже от сына? Тем более от сына! усмехнулся старик и заговорщицки прошептал. Но это не важно. И даже то, что технику пса так хотят заполучить великолунцы, тоже не важно. Великолунцы? Но зачем им она? Альберт отмахнулся, таинственно улыбаясь. Скажем так, для создания особо опасной техники. Откуда ж вы это узнали-то, сидя в подвале? Когда у тебя в запасе 20 лет а на лбу заговоренный обруч. Волей-неволей тратишь время на невозможное». Я округлил глаза. То ощущение тишины, которое дарил Тхелус на лбу, я помнил прекрасно. Словно весь мир закрыт толстой бетонной стеной, да вдобавок с метровым слоем шумоизоляции. Представить, что этот барьер можно пробить, я даже не мог. «Господин Альберт», — взволнованно произнес я, — Вы же не хотите сказать, что смогли обойти защиту Тхелуса? Тот погрустнел. Это отнимает много сил. Но услышать через него вполне можно, он поднял палец: если ты сильнее того, кто заговаривал камень. Так вы сильнее? Нет, конечно. Какой недолунок додумается повесить на оракулу артефакт, сделанный под мастерьем. Но отдельные рывки я все же мог делать. Ты знаешь про три столпа магии три источника силы. Я поморщился и неуверенно покачал головой. Не люблю, когда мне встречается что-то совершенно новое в той сфере, где я считал себя специалистом. Что-то в академии про такое нам не говорили. А зачем? Каждый маг, будь то простой боец или спутник, или даже оракул, они получают свое предназначение, а потом следуют ему. Неужели кузнецу надо знать, что он поднимает молот силой мышц? А разве художнику необходимо знать, что он использует силу мысли?» «Так что за три столпа?» Поспешил я напомнить. «То, что старик все время соскальзывал с темы, меня раздражало. Ну, твою пробойну, Его побочная болтовня была не менее интересна!» «Три источника силы. Материя. Мысль. Оракул сделал паузу. И дух. «Кажется, немного понимаю, о чем вы. Старик...» опустил руки к паху повернув ладонями к низу будто нажимал на лепешку теста. нижние чакры переполнены материей там мало мысли а дух едва ощутим его руки переместились кверху к солнечному сплетению а мысль вся ее сила сконцентрирована здесь и влияние духа уже больше жены ты псарь а ведь его рассуждения были так похожи на то что я изучал в корпусе псиоников. Та самая грязь в энергии, которую мы тщательно вычищали, это сила материи? Тогда почему нахрен здесь маги так легко ее используют, а мы там, в нашем мире, сжигаем мозги вместе с имплантами? Я бы поверил в заговор умников, которые коварным образом всадили всем псионикам импланты, чтобы никто не смог постигнуть такую опасную магию. Подумать только, шары огня из рук каменные копья но я лично видел что творится с теми кто отключал импланты нет тут дело не в заговоре что то творится с нашими мирами есть какая то категоричная разница мы словно перевернуты относительно друг друга как зеркальные отражения вот и получается что в этом мире псионики легко осваивают магию стихий а в нашем если верить теории этого оракула мы пользуемся силой духа Той самой. Чистой небесной псионикой. Дух в основном сверху?» Я постучал пальцем по виску, намекая на чакры в голове. Оракул кивнул, но все же удивил меня. «Да, должен быть. Но эти знания мне практически недоступны. Это такая тонкая сила, о которой я могу сказать только одно. Ее используют привратники. Уж извините, конечно», — с улыбкой произнес я. Вот как раз о последнем привратнике я бы и хотел услышать. Молодой человек, я двадцать лет мало с кем разговаривал по доброй воле. Оракул пожал плечами. Ты уж извини, старика, Василий. Я улыбнулся, но продолжал пытливо смотреть на Альберта. Есть легенда. В древности, говорят, когда вышла черная луна... Черная? Я удивился. Я думал, это сказки. Василий. «Если ты так и будешь меня отвлекать, мы до сути не дойдем». Я только хапнул воздуху от возмущения, но промолчал. Не мое это — спорить со старым любителем поболтать. Альберт помолчал, словно ожидая, что я вступлю с ним в полемику, но потом продолжил. «Да, черная луна — это были страшные времена, и к их концу выжили очень немногие. Ведь в мире тогда царила магия мертвых, магия... Хотел было спросить я, но придержал язык. «Да, да. Так вот, к счастью для наших лунных предков, эти времена закончились. И когда черная луна ушла, многим оракулам в мире пришло видение. Практически все выжившие оракулы увидели его. Даже те, кто не являются стражами врат? Все. Поэтому-то пророчество и помнят до сих пор», — ответил Альберт. «Они увидели, что перед тем, как черная луна снова придет...» Появится последний превратник. Ну, протянул я разочарованно. И в чем его миссия? А кто знает? В видении было только то, что он появится. И когда это произойдет, все лунные исчезнут. В смысле? Вот тут я удивился. Не будет магов, останутся только безлунные. Серьезно сказал Альберт. Я вспоминал то, что наблюдал в своих видениях. Ведь пару раз я видел какой-то сон. Как через пробоину вылетают осколки белой луны и выглядывает черная луна. Как весь мир то рушится под камнепадом метеоритов, то чернеет от неведомой магии. Гибнут все. А на горизонте появляется он, незнакомец в плаще, который разговаривает со мной. Кажется, здесь нужен привратник. Это он сказал, ведь так? «И что он закроет? Последние врата?» Альберт пожал плечами. «Ну, есть разные теории. В одной все вертуны сразу, в другой пульсары. В третьей Альберт скосил взгляд наверх и осенил себя знаком, нарисовав круг вокруг лица. «В третьей версии он закроет пробоину». «Мощно!» — только и выдохнул я. «Это даже не жженый пес, а истлевший до углей кобель». Кучка пепла от толчкового пса. Какую силу надо иметь, чтобы закрыть аномалию? Именно так, аномалию с большой буквы, сравнимую по размерам с планетой, вдруг которой заскакивают целые луны. Я представил космические кризисера нашей Свободной Федерации. Говорят, на некоторых кораблях флотилии были экспериментальные установки, способные как-то воздействовать на горячее ядро планеты, изменяя магнитное поле. Это было оружие смерти не только для большого количества народу, но и для целой планеты. Поэтому его никто и не применял, так и продолжая тактику мелких стычек. Но чтобы одинокий псионик, ну пусть маг превратник чтоб он выдал такую мощь, меняющую объект на орбите? Нет, вашу псовую луну, мне в это с трудом верится. Впрочем, пару недель назад ей в магов, выращивающих камни из рук, не верил. Василий же внутри меня кажется, пребывал в шоке. «Ну, это лучшее его состояние. Молчит пораженный и не отсвечивает». «И что, вы думаете, я этот самый последний привратник?» «Не знаю, но полагаю, ты можешь быть и его предвестником, так называемым предтечей». Альберт пояснил, что с тех времен прошло много времени, и появились другие оракулы, которые получали небольшие видения. И на данный момент... Выстроилась вполне стройная теория. Последним привратником, скорее всего, станет сильный иной. И перед его появлением иных будет появляться все больше и больше. Этот иной, скорее всего, должен проснуться либо в магии оракуле либо в магии Привратники, добавил Альберт. — Ага, но я стала быть пустой. — Когда принимали роды у твоей матери, — с готовностью ответил Перовский, Это событие охраняли маги-бойцы и один оракул. Вы? Нет. Это был чистокровный борзов. Зачем же столько охраны-то? Тут неожиданно оракул смутился, едва не покраснев. Я испугался, что затронул какую-то слишком опасную тему, о которой, как это водится, в этом мире знают все. Но Альберт, смущаясь, все же поведал. Оказывается, существовало поверье, имеющая корни в той же самой древности. Многие верили, что лона матери — та же самая пробоина, из которой может выйти как хорошее, так и плохое. — Ну, естественно, мы с тобой понимаем, что женщина. Глупо улыбаясь, сказал Альберт, теребя свою бороду. — Это просто женщина. Но традиции имеют порой силу большую, чем обоснованная магия. — Понял. У главы рода Борзовых должен был родиться сын, И поступиться традициями никто не мог. «Пусть будет так», — улыбнулся старик. Потом продолжил с чуть большей уверенностью. «Так вот, тот оракул, когда ты...» <coughs> «То есть Василий! Освети меня, луна!» «В общем, едва ты появился на свет, ему пришло видение». «Я об этом слышал. Видение такое сильное, что это почуяли и другие оракулы в округе». Тут я встрепенулся. «Стоп! Так что, пульсары заволновались, вот другие почувствовали?» Альберт пожал плечами. «Это запутанная история. Ты понимаешь, твоя мать, она же не знала, что увидел оракул. Она лишь поняла, что случилось самое страшное. Ребенок не Борзова, а царя». Альберт поведал, что Ветрова пыталась и подкупить оракула, и что, когда узнала правду о будущем сына, сама попросила наложить вето. А потом она подстроила смерть этого предсказателя. Хотя тут Перовский засомневался, добавив, что ее могли подставить. Тем более, вепревы со Славинами тогда уже вовсю плели заговор. А впрочем, женщины, когда боятся, способны на многое. Я, вспоминая реакцию Василия в прошлый раз, решил обойтись без суждения. «Внимание царя к Анжелике Ветровой, скажем так, дарило ее мужу некоторые преференции», — сказал Оракул. «То есть он знал о связи жены с государем?» Тут я удивился. Получается, там, в Высыпальнице Борзов все же отыгрывал роль сокрушенного горем отца перед духами рода? У меня даже не находилось слов, как это можно назвать. Борзов старший. Он... Да хранят его святые превратники, Как бы это сказать? Замялся Альберт. Я усмехнулся. В нашем мире тоже было так принято. Говорят о мертвых либо хорошо, либо ничего. В общем, он злоупотреблял тхелусом. Практически не снимал его. Старик постучал по голове. У него была паранойя. Ведь в эти времена два наследника делили трон. И стражи душ, помнится, частенько захаживали к Борзовым со своими проверками. Я вспомнил видение из усыпальницы, как Борзов спрашивал у наставника, можно ли закрыться от оракула без Тхелуса. Видимо, ученик все же не достиг больших результатов, раз продолжал пользоваться артефактами. — Но на вас этот обруч был двадцать лет, да и вся темница в Тхелусе. — А кто сказал, что я не сошел с ума? — грустно улыбнулся Оракул. — Передо мной стоит тот, кто, быть может, уничтожит этот мир, а я ему помогаю. — Но зачем? — брови Альберта чуть подпрыгнули. — Месть? — он не утверждал, а спрашивал. — Может ли безумный старик после двадцати лет темницы пыток желать мести? — Может кивнул я. «Но как он смог сохранить при этом рассудок?» Мой взгляд ясно говорил Оракулу, что я кое-что в этом понимаю. «Любовь?» спросил старик. И глаза Альберта потемнели. Мой кокон подернулся от всплеска его псионики. Дернулся, но не свернулся. Что-то темное, выращиваемое в недрах души эти пресловутые двадцать лет, проглянуло в зрачках старика. Я поверил сразу. Оракул и вправду сошел с ума. Но спрятал это так глубоко, что и не определишь. Кто из них настоящий? Этот Альберт? Или тот, которого я еще не видел? Кого-то он потерял в ту самую ночь, когда красный карлик вырос в гиганта. Потерял. И не простил этого целому миру. Думаю, можно не спрашивать, кто она была. «Да я и не отвечу», — хмуро сказал Оракул. Тебе достаточно знать, что это моя месть. Месть абсолютно всем. И славяным, и вепривым, и государю, позволившему такое. И стражам душ, которые, прикрываясь высокими целями, всего лишь хотят больше силы. «А ваш род?» — Перовский вздохнул. «Я много думал. У меня было на это время. Ты знаешь про чернолуников?» Церковь Черной Луны? Да, у них есть своя версия легенды о последнем привратнике. Они должны принести его в жертву, чтобы наступили блаженные времена. Ву! – вырвалось у меня. Как-то вдруг я понял, что это будет для меня еще одной проблемой. Если еще и чернолунники будут искать избранного, они вроде ждут прихода Черной Луны. Ждут, но верят, что маги сами должны действовать что последняя жертва принесет в мир равновесие, и все станут равными. Что-то какая-то не очень хорошая церковь. Она не мешает государю, тем более они обучают магов превратников. Вокруг все гораздо сложнее, чем ты думаешь. Но это не важно. Я едва сдержался, чтоб не завыть. А что важно-то? Важно то, что я понял. Все будет по-другому. Исчезнут вертуны. Уйдут маги и останутся без луны. Это будет совсем другой мир, где нам нет места. Его безумные глаза погрустнели, и старик горько улыбнулся каким-то своим мыслям. И, быть может, это будет прекрасный мир. Но все же ваш род исчезнет. Чисто технически. Ох, освети меня, луна, какая-то все-таки чудесная фраза. Чисто технически мы просто потеряем силу. Ага. Я поджал губы. «Ну да, это не так страшно». «Вот видишь, Иной, ты меня понимаешь». «И вот это все? Ну, теория? Это все лишь ваши мысли?» Альберт поморщился, усмехнувшись. «Знаешь, я подозреваю, что чернолунники знают о таком исходе. Поэтому-то им и важно поймать последнего привратника, чтобы его жертва изменить грядущее». «И все же, господин Оракул...» Чуть более настойчиво повторил я. «Это только ваши мысли?» «Ну что ты заладил, Василий?» Старик хохотнул. «Да, это моя месть. И ты можешь в это не верить. Ну давай зайдем с другой стороны. Я подскажу, как тебе снять твою вето. Как тебе такой вариант?» «О, дядя Альберт», — довольно произнес я, — «ну с этого бы и начали». «Другое дело», — довольно улыбнулся Оракул. Осталось лишь обдумать дальнейший план. Он повернул голову, потому что из-за двери послышался шум. Ужин должен был вот-вот начаться, и за мной, скорее всего, уже пришли.